Повесть про чужие глаза Глава 19 Недалеко от ботсада В сталинском доме с тремя мемориальными досками Можно найти креативное агентство Номер 1 А можно и не найти Вывески у агентства нету На фасаде оно ничем не выделяется Чтобы вычислить, где оно находится Надо зайти со двора и присмотреться к балконам шестого этажа Один из них не похож на остальные. Стекла у него отливают серебром, как будто изнутри фольгой оклеены. Это единственная внешняя примета агентства номер один. А другие приметы ему не нужны. Все, кому надо, и так про него знают. На самом деле там не фольга, а светозащитная пленка. На балконе расположена дяди Сашина фотолаборатория. Дядя Саша пропадает в нечасто и надолго. Иногда с ноутбуком, иногда с друзьями. И в это время его нет ни для кого. Даже мобильник отключен. Ясно, что он там не пленки проявляет, а траву курит. Иначе зачем ему в лаборатории флюрный свет, трансовый дизайн, колонки с сабвуфером и большой стеклянный бонг. Все дяди Сашины подчиненные, в том числе и Маша, которая в агентстве всего 3 месяца, уже видели этот бонг и даже из него курили. Но не вместе с дядей Сашей, а потихоньку от него. Дядя Саша, если бы про такое узнал, сразу бы всех поувольнял. Серьезных клиентов дядя Саша на балкон не водит. Для них есть скучный кабинет с широким плазменным монитором, образцы рекламной продукции и умные разговоры про психологию потребителя. Поэтому серьезные клиенты воспринимают дядю Сашу очень серьезно. Для них он Александр Георгиевич – Пиарщика из Питера. Почему именно из Питера? Ну, как-то так всем сразу кажется. Наверное, из-за его интеллигентных манер и своеобразного акцента. Не малороссийского, но и не московского. Со всеми клиентами он говорит только по-русски. Даже с очень украиноязычными. И это не идет ему во вред, а наоборот солидности добавляет. Кроме дяди Саши, в агентстве номер один работают еще трое креативных людей. Компьютерный дизайнер Словентий, он же звукорежиссер, киномонтажер и осветитель. Оператор Олег, он же водитель и курьер. И внештатная Маша, которая обрабатывает клиентов, добывает заказы, организует творческий процесс, а иногда изображает дядя Сашину секретаршу. Дядя Саша весь день руководит ими дистанционно, по телефону или по интернету. А в офис он приезжает обычно под вечер. Около шести или позже. Словенти и Олег дядю Сашу уважают. И во всем ему подражают. Особенно в том, что касается курения травы. Правда, стеклянного бонга у них нет. Но есть отличный водный пулькулятор. Они его прячут на кухне под газовой плитой, чтобы никто не догадался. Плита исключительно удобна для раскорки. На ней есть вытяжка. А пространство между конфорками ровное и плоское. Как раз такое, чтобы бульбик можно было поставить. Вернувшись из чертовой дюжины, бригада сразу собирает бульбулятор и накуривает растомана, чтобы он попустился от синки и начал жить. Но он никак не оживает, а наоборот впадает в полуобморочное состояние. Креативщики больше не пытаются его реанимировать. У них сегодня работы дофига и больше. Подняв еще по колпаку, они покидают уютный уголок и идут монтировать ролик. Часа через три у них уже готовы две версии клипа. Одна с Юрой и одна с тупыми тетками на всякий случай. Выйдя на кухню перекурить, они вспоминают про Юру и зовут его присоединиться. Но Растаман не откликается и нигде по офису его не видно. Наверное, на вокзал уехал, предполагает Славентий. Он как бы куда-то ехать собирался. Ну, то ли в Полтаву? Ну, точно в Полтаву. В полшестого или около того. В полшестого? озадаченно переспрашивает Маша. А как же дядя Саша? что дядя Саша? Ну, я хотела его дяде Саше показать. Дядя Саша, зачем? удивляется Славентий. Дядю Сашу от Фриков уже точнит. Помнишь, что он сказал про ту массовку, которую мы для живчика набрали? Он сказал, что это цирк и, зоопарк, и вообще никого смотреть не захотел. Что ты сравниваешь, говорит Маша? То были реально клоуны, Эмари какие-то. А это нормальный растоман. А Но дядя Саши без разницы. Его от Растаманов уже тошнит. Не тошнит, возражает Маша. Я ему звонила, он сильно заинтересовался. Обещал подъехать посмотреть. Тут же дело не в том, что растоман или не Растаман. Тут дело в актерских способностях. Дядя Саша сильно обломался бы, замечает Олег. Растаман сейчас никакой вообще. Да, вздыхает Маша. А вроде не так много и выпил. Ее взгляд улетает вдаль. И тут она светлеет лицом и объявляет «Ребята, он еще вернется!» Вон его рюкзак стоит в коридоре под вешалкой «Наверное, он за пивом побежал», — предполагает Олег «Представляю, какой у него сейчас сушняк!» «Хорошо, если нам принести, догадается», — вслух мечтает Маша «Да, пиво бы сейчас очень в тему», — соглашается Олег «Холодненькое!» «Могу спорить, что не принесет!» «Огламывает его Славентий. это почему ты так решил?» спрашивает Маша. Логика подсказывает. «Если бы он нас угостить хотел, он зашел бы к нам и спросил, кому че сколько брать. Но он свалил по-тихому, значит, хочет похмелиться в одно рыло и по-тихому сюда вернуться, чтоб никто ничего не заметил». «Ай-яй-яй!» смеется Маша. «Какой коварный растаман! Слав, что ты всё время на него бочку катишь? Чем он тебе не пришёлся?» Не в том вопрос, морщится Славентий. Вопрос в том, принесет он пиво или не принесет. Я вот готов на что угодно спорить, что не принесет. А ты. Ну, может, и не пиво, уступает Маша. Многие растоманы, между прочим, пиво не пьют. Может быть, он за соком пошел. Или за квасом. Квас тоже в тему, кивает Олег. Холодненький. И квасу он тоже не принесет, продолжает вредничать Славентий. На шо угодно могу спорить. Тут из-за стены доносится грохот поднимающегося лифта. Он очень старый и очень громкий, никакая звукоизоляция с ним не справляется. Лифт доезжает до шестого этажа, со скрежетом раздвигает дверцы. «Ага, вот и Юра приехал», — говорит Маша. «Посмотрим, посмотрим, что он нам принес», — бурчит Славентий. Щелкает замок, и в прихожей появляется дядя Саша. Очень неожиданно. Время-то без четверти пять. Никогда он еще так рано не приезжал. Маша реагирует молниеносно. Вскакивает с места и перегораживает собой кухонную дверь. За её широкой спиной происходит очень шустрое движение. Словентий в бульбулятор за плиту, а Олег ныкает по карманам палева, разбросанная на столе. «Здрасте, Александр Георгиевич!» – радостно щебечет Маша. «А мы тут как раз клип доделали, пойдемте, я вам покажу». Но дядя Саша явно не до клипа и вообще не до чего. Выглядит он так, как будто проглотил мешок гексогена и вот-вот взорвется. Вся проблема в машине. Он ее недавно купил и еще не успел привыкнуть к киевским пробкам. Всякий раз, добираясь до своего офиса, он клянет все на свете и с тоской вспоминает про метро. Там, конечно, тоже ад. Но, по крайней мере, быстро. В таком состоянии он не хочет общаться ни с кем. Даже с приятной и позитивной Машей. Все, что ему сейчас нужно, это уютная лаборатория, стеклянный бунг и звездное небо на потолке маша меня нет ни для кого!» – бросает он, отключая телефон. И удаляется на балкон. Дальше у него отработанная серия движений. Плюкнуться в кресло, включить флюр, включить музыку, зарядить бонг. Но операция проваливается уже на первом этапе. Вместо кресла дядя Саша садится на чьи-то острые колени. Он скакивает, зажигает свет и видит Растамана Юру. А Юра открывает глаза – И видит 35-летнего Растамана, который еще не вполне привык к цивильной прическе и вавилонскому языку, но очень старается влиться. Юра этого Растамана лично не знает, но слышал о нем так много, что как будто всю жизнь с ним знаком. Это художник Черкасов. Какой прикольный сон, думает Юра и закрывает глаза обратно. Дядя Саша окидывает его весьма критическим взором, тушит свет и идёт устраивать разнос своим подчиненным. Музыка Юкико из Изамура, Бен Нейл, Скверпушер. Текст читал Дмитрий Гайдук, продолжение следует...